отправить их на тот свет. Смелости Сашка был невероятной. Вскоре же после ареста он пытался бежать. Допрашивался он моим чиновником Михайловым в кабинете последнего. Кабинет этот был расположен в первом этаже. В виду жары окна были открыты настежь. Перед Михайловым на столе лежал маузер.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 И мясницким учеником убив их обоих большевикам сашка чем-то не угодил и был ими расстрелян в 1920 году в Москве